«Ты куда пропал?» — Крейзи разводит руками. «Он канадец, и либо говорит через программу переводчик, но программу отлаженную и вылизанную до блеска, либо здорово попрактиковался в языке». Раньше он владел русским превосходно, но акцент имелся, сейчас его нет совсем. «Я посмотрел, двадцать четыре письма тебе кидал!» Забросил я свой пейджер. «Зачем?» — удивляется Крейзи. А смысл? Вопрос, мы отвечаю я, поднимаю бокал за встречу. За встречу, соглашается бывший давер. Как ты живёшь? Нормально. Бизнес никакой, не вижу смысла в какие-этничти. Вот. Крэйзи, тост вот чуть меняется. Не внешностью, поведением, интонациями голоса. Теперь ты прямо Ричард Паркер, крупный сотрудник Лабиринта Смерти. Я посылал тебе предложение пойти к нам на работу. Кем? Начальником отдела внутренней безопасности. Дигглбайц, знаешь? Честно говоря, нет. И знаюся я. О'кей. Диггс вздыхает. Ты очень хорошо шёл по лабиринту 2 года назад. Конечно, теперь дайвер и спасатель нам не нужны, сам понимаешь. А вот заводила... Крэйзи делает паузу, но я все еще не понимаю. Для интереса любой массовой игры в ней должен быть ярко выраженный лидер, кумир, культовая фигура. Он не должен быть в игре постоянно, иначе все почувствуют свою ущербность. Но вот иногда, иногда появляться и быть примером. — На эту роль ты метил стрелка, — спрашиваю я. — Да, он уже стал одной из легенд лабиринт. Тебе работать не нравится? Пожимаю плечами. — Работа как работа, не скучная, не пыльная и уж наверняка лучше оплачиваемая, чем таскание нарисованных роялей. Соглашаюсь, пожалуй, я бы пошел... «Еще не поздно, — восклицает Дик, — конечно, прошло слишком много времени, но пара-тройка твоих проходов по лабирейн твоей... У вас ведь и все наверняка изменилось. Еще как, но ты потренируешься!» «Крэйзи, я пришел к тебе не за этим!» Дик садится в свое кресло и кивает. «Окей, тогда говори, а потом обсудим мое предложение еще раз». Ты впрям не держишь на меня зла, но всякий случай интересуюсь я за ту тот инцидент, какой? О, ворлок, Крейзи ухмыляется. Держал тогда. Ну а теперь что? Ладно, я киваю. Тут какое дело? Крейзи то свервис внимание. Помнишь храм дайвера в глубине? — Еще бы! — на миг Ричард утрачивает оживленность. — Помню. Ты сразу отказался его строить? — Да. Я отвожу глаза. — Молодец, Кивай, Дик, ты прав был. А я долг тянул, почти до конца. — Почему? — Нельзя цепляться за прошлое, за ушедший мир. Дик настарительно поднимает пальцем. — А уж строить монументальный памятник самим себе глупо и смешно. — Вот как, значит? — Да, конечно, он прав. А я еще правее, выходит. Вот только мне почему-то стыдно, что в этом храме нет ни одного моего кирпичика. Храм построен, спрашиваю я. — Да, уже с год. — Ты там был? — Как все просто. — Нет, Дик, но мне надо там побывать. Можешь это устроить? Крэйзи почему-то мнется. — Видишь ли, Леонид... В начале над храмом работало больше 100 человек. Но уже через полгода лишь семеро. Когда всё практически было готово, нас осталось только трое. Мы его и завершили в общих чертах. В эмоции, говорю я. Это очень здорово, что храм построен. Где вы его поставили? В размазанном пространстве. Что? те совсем не в вкусе. Дик вздыхает, достаёт пачку сигарет, закуривает. Либо у него статус выше, чем у маньяка, либо хозяева лабиринта не такие идиоты, как владельцы Вёту Алганс. Ведь планировался совсем особым проектом, Леонид. И что с того? Храм должен был быть вечным, как сама глубина. А значит, не зависит ни одного сервера. Создающие храм программы свободно блуждают по сети. Их фрагменты дублируются, рекомбинируются, самостоятельно организуются для работы. Чтоб храм исчез, надо уничтожить все машины в сети. Точнее, более девяносто трех процентов на нынешний момент. Лихо. Только и говорю я. Вы его делали на основе вирусной технологии. Конечно. Этим занимался не я лично. Большинство дайверов работали над созданием самого храма. Программные базы для него писали профессионалы. Значит, храм существует. Значит, он не имеет точного места в Дептауне. Я закусываю губу. Так. Как в него попасть?